Андрей Щербаков. ДМБ-2010. Фантастическая повесть «Предупреждение». В памяти моих коллег с обеих сторон воображаемой линии фронта, не вернувшихся из служебных командировок. Я не встал на заре, опоздал на расстрел и остался в живых, а 12 иных. Михаил Векслер. «Иных уж нет». Любые совпадения в тексте, безусловно, случайны. Кот и автор, так же как Маркс и Энгельс, два человека, а упоминаемый в мистическом смысле Вячеслав, слава КПСС, вообще не человек. Хольм Ван Зайчик, примечание к переводу на китайский. Школьник. Не буду называть его имени и фамилии, вам они ровным счетом ничего не скажут. Пусть он пока так и останется дерзким мальчишкой. В конце концов, это звучит не хуже, чем главный конструктор. Генрих Альтов. Шальная компания. На стенде с надписью «Абитуриенту» висел желтый клочок казенной бумаги со скромной надписью «Повестка дня ученого совета Московского инженерно-физического института». Четвертым пунктом в ней значилось – О новом в организации работы военных кафедр в новом году. Для непонятливых сбоку фиолетовым фломастером было подписано «Ты нужен своей стране. Особенно на войне». А как неплохо все начиналось. Фистех мне всегда нравился. И ведь все началось с чудесной передачи «Очевидное невероятное». Что мне чудилось в ней? Может быть, миф о большой науке? А Сергей Петрович Капица – неплохой ученый и еще больший актер. С телевизионного экрана он сошел прямо на обзорную лекцию по физике для вечерней физико-технической школы. Большой поточной аудиторией, наполненной галдящими бестолковыми школьниками, внезапно появляется он. В великолепном английском малиновом костюме тройки с искрой, невообразимом галстуке, Капица-младший выдерживал безукоризненную паузу и, когда шум смолкал, со знаменитой интонацией произносил, чуть наклонив голову и растягивая «Добрый день». Здорово было. Особенно, когда уронил на себя испачканные мелом женские колготки, которые Сергей Петрович упорно использовал для стирания с доски. «Воспоминания – это прекрасно, но надо что-то с этим делать. Здесь искать больше нечего». Я развернулся и вышел на улицу. У меня было еще две недели. Клянемся так на свете жить, как вождь великий жил, и так же в армии служить, как Ленин в ней служил. Турнир городов, математическая олимпиада, не самого высшего разбора, и раньше я бы на нее никогда не пошел. Но сейчас у меня была вполне четкая и понятная, во всяком случае, мне цель. Итак, сегодня моя цель – десятибальная задача. Я внимательно проглядываю розданные бумажки задания. Один, один, три балла. Вот она. Отличная задача на перечислимость. Показать, что всех полученных таким образом чисел нечетное число. И 10 баллов. Превосходно. Надо только помнить, что у меня всего четыре часа. Что же мне ясно сразу? А сразу ясно, что таких чисел не так уж и много. И формула задает полный цикл. Начнем с этого. Да, полная цикловость доказывается в две строчки. Ха, да ты, брат, приплел тут утверждение, которое не во всяком институте изучают. Нет, надо не так. А может быть, именно так надо. Ладно, оставим и это доказательство. Ёлки, уже 40 минут прошло. Ничего хорошего в голову не приходит. Буду выписывать все числа. Первые 30 замечательно быстро получились всего за полтора часа если я не перешел за половину не успею остальные еще быстрее выписываю привык видимо к дурацкой работе так еще час прошел сколько времени осталось да не шепчусь я сколько еще времени 25 минут 6 первое число и не последнее похоже так и есть ну вот 63 а за ним опять начало цикла Все братья арифметики, 63, как известно, число нечетное. Сдавать работы? Сдаю, сдаю, пожалуйста. До свидания. Нет, еще вряд ли приду. Результатов я дождался довольно быстро. На перемене перед уроком обществоведения, примериваясь, как бы поддеть за ногу и ловко усадить на пол привалившегося к стене бесконечно усталого Вадика Юдафобовича, Я краем глаза заметил крадущуюся по лестнице директрису. Вид ее был ужасен. Глаза по восемь копеек и трясущийся подбородок. Про мучную бледность я уже не говорю. Румянцем она никогда не отличалась. Чтобы не огорчать почтенную женщину, я ловко шагнул назад, поклонился и вежливо сказал «Здрасте». «Вечно ты поясничаешь. Поем, там за тобой из КГБ пришли». «С испугом и, как мне показалось, с некоторым-таки таким — сказала она. Я послушно двинулся за нею вниз по лестнице. В директорском кабинете уютно расположились два человека, чрезвычайно незаметных по всем канонам спецслужб. Один из них с замечательнейшей седой бородой, добрейшим лицом Деда Мороза и без одной руки». Второй — чрезмерно высокий, худой, со строгим, но приятным лицом, на первый взгляд подчиненный, что-то вроде снегурочки. — Здравствуйте, Иван Яковлевич! — радостно сказал я с порога. Дед Мороз широко заулыбался. Второй застыл, полуобернувшись, с открытым ртом. Ираида наша Абрамовна, не успевшая войти в кабинет, по-моему, уселась в коридоре на пол. Последней, впрочем, меня мало занимала. «Вот видишь, Толя, мальчик очень хорошо подготовлен», — добродушным басом произнес Дед Мороз. «А ты говорил, что в этой школе мы не найдем ничего хорошего». «Здравствуй, мальчик», — обратился он теперь ко мне. «Ты, ну или скажем так, твоя работа мне сразу понравились Перед тем, как я дам тебе заполнять анкету, я скажу тебе, только ты не очень гордись». что наша машина, я имею в виду наш компьютер, а это очень хорошая, быстрая и умная машина, так вот она решала твою задачу почти четыре дня». Он пригорюнился и вздохнул. Но через секунду опять улыбался в самом делешной дедморозовской улыбкой. «Такие мальчики нужны нам. Возьми бумаги, там все написано. Медкомиссия послезавтра, подготовительные курсы со следующего понедельника». Хотя они тебе вряд ли понадобятся, но ходить туда все равно надо. До свидания. И не шали в школе. А то э, Цицилия Иосифовна говорит, что ты все время балуешься. Умный мальчик, но все-таки какой еще котенок? Он осторожно пожал мне руку, вышел вместе со своим, не проронившим ни слова, спутником из кабинета и через полминуты убыл на классической «Черной Волге» прямо из школьного подъезда. Дело было практически сделано.